Глава двадцать четвертая Через полчаса все закровища и стены лежали на столе в малой гостиной. Герцог сидел в кресле, наблюдая за мной с легкой усмешкой. Барон Корот листал одну из найденных книг. Демиан крутил в руках забавный амулет в виде жука. «Итак, баронесса, — сказал герцог, — вы не маг, но дом вас слушается. Вы ничего не помните, но ведете хозяйство твердой рукой». «Вы приютили четверых бездомных и не боитесь ни соседей, ни сплетников». «Откуда вы знаете про бездомных?» – насторожилась я. «Я герцог», – усмехнулся он. «Я обязан знать. Кстати, маг ваш, Жерар, он действительно хороший мастер. Я посмотрю его работы, если позволите». «Позволяю», – ответила я, чувствуя, что спорить бесполезно. Герцог встал, подошел ближе, и вдруг его взгляд упал на мою грудь. Туда, где под платьем на тонкой цепочке висел тот самый амулет с темно-синим камнем. Я носила его, не снимая, с того самого дня, как нашла сундук. Он грел кожу, успокаивал, и я привыкла к его присутствию, почти забыв, что это не просто украшение. — А это уже интереснее, — сказал герцог тихо, и голос его изменился. — Баронесса, позволите взглянуть? Я замешкалась, но спорить с герцогом было бесполезно. Достала цепочку из-за ворота, сняла через голову и протянула ему. Он взял амулет с благоговением, которое трудно было подделать. Повертел в пальцах, поднес к свету, прикрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. — Это работа высших магистров, — сказал он наконец. — Очень древняя, очень сильная. Такие сейчас умеют делать единицы, да и те при дворе сидят. Баронесса, откуда это у вас?» «Нашла», — ответила я коротко, — «в доме, в тайнике». «Я не врала, почти. В тайнике, только не в стене, а в сундуке, но это были мои тайны». Он посмотрел на меня долгим взглядом, потом кивнул и вернул амулет. «Храните и никому не показывайте». Такие вещи на дороге не валяются, и будьте осторожны, баронесса. Слухи о вас расходятся быстро, а желающих поживиться в старых усадьбах всегда хватает». «Я знаю», — ответила я, надевая цепочку обратно. Синий камень снова лег на грудь, привычно теплый, почти живой. Он кивнул брату. «Нам пора, баронесса, спасибо за чай. Они ушли через портал так же внезапно, как появились». Я осталась стоять посреди гостиной, глядя на груду сокровищ на столе и чувствуя, как кружится голова. Велигельм появился через минуту. — Ну что, хозяйка? — сказал он ехидно. — Убедилась? Дом тебя слушается. — Я не маг, — прошептала я. — Не маг, — согласился он, — но кровь у тебя та еще. Хранительница, блин. Я опустилась на стул и закрыла лицо руками. Вечером мы с Жанной Астер, Жераром и Бенедиктом перебирали находки. Монеты в одну кучу, амулеты в другую. Жерар обещал завтра все проверить и рассортировать. Травы, Агнеса сказала, что пригодятся. Книги в мою комнату читать. Подсвечник и ножи, Мирку, в хозяйство. Госпожа, Жанна подняла на меня сияющие глаза. Да мы теперь богатые, это ж на всю зиму хватит и на ремонт останется». «Хватит», — согласилась я, — «но это не главное». «А что главное?» — я посмотрела на стену, откуда сегодня посыпалось сокровище. «Главное, что дом меня слушается, что я здесь хозяйка, настоящая». Жанна, понимающе кивнула и вернулась к монетам. «А я думала о герцоге, о его прозрачных глазах, О том, что он видел слишком много, и о том, что слухи теперь разлетятся по столице с новой силой.